Повсорить деньгами. Мы есть то, что мы делаем со своими годами. Мы есть то, что мы делаем со своими жизнями. Мы есть то, что мы делаем со своими деньгами. А что мы делаем с деньгами? Мы их безбожно тратим. Их и так мало-мало. А мы не думаем на что, зачем и почему. Просто получил и потратил всё до копейки. Потом работаешь и новишь на то, что денег нет. Опять получил и тратишь всё до копейки. Краткое, содержательное, смысловое повествование нашей жизни, что только это и всё. Неужели больше ничего? Жрать, срать, спать. Мы есть то, что мы делаем со своими деньгами. Может, стоит взять на контроль этот вечно глупый, бессмысленный процесс? Может, стоит внести некие изменения – Ведь всё же просто вы начинаете получать больше, вы начинаете тратить больше. Вы начинаете получать ещё больше, вы начинаете тратить ещё больше. Это бескрайнее пространство страданий. Так может, не стоит идти по дороге в никуда. Может, не стоит прыгать с обрыва, если мы уже знаем, к чему это всё приведёт. Богатые – это те, у кого больше, чем у вас. И у них тоже есть проблемы, и богатые тоже плачут. И богатые тоже умирают и теряют близких, и богатые тоже страдают, как и все. Но, может, они лишены маленьких радостей, Типа там купить сникерс, сожрать с голодухи. Потому как сникерсы дома уже есть и много, а голода уже давно не испытывал. Но по большому счёту заблудиться и страдать пуще прежнего у богатого куда больше, чем у бедного. Ну, по крайней мере, не меньше это уж точно. А если нет разницы, зачем платить больше? Сорить деньгами – это основное занятие человека неразумного. В этом единственный неповторимый смысл его сосуществования. Неважно как, неважно где, главное всё потратить без остатка и в нынешнее время желательно ещё и в минус уйти с чувством собственного достоинства. Всё это будет делать личность, взросшенная и воспитанная нашим культурным наследием. Этому учат в детстве, этому учат в школе, пусть и неосознанно. Этому учат всю нашу жизнь и очень даже осознанно. Это передаётся по наследству от родителей. Это культурный код нашего мира. Но мистик. Всё, сука, видит. Мистик не спит, мистик понимает. Мистик живёт счастливо от того, что не вовлекается в игры престолов. Кто мы все вместе, если делаем то, что нам не надо? Я понял, что ошибся вновь, когда решил, что я здоров. Рецепт лечения себя – убийство личности козла. Непостижимая глава цель жизни лживого козла. Сегодня медленно, чуть-чуть, я отрезаю от себя и вру себе, что не убил а сам всё режу, хоть люблю. И вот малыш открыл глаза, и на меня из зеркала вопрос – ты кто? И кто здесь я? «Могу ли я послать себя в нужное мне место, или опять пойду по магазинам в надежде купить немного счастья?» – думает человек-обезьяна. «И как же мне заебись?» – думает мистик. Анекдот. Ты где деньги берёшь? В тумбочке. А кто в тумбочку кладёт? Жена. А кто же не даёт? Я. А у тебя откуда? В тумбочке беру.